Глава вторая. В пути. Все монгольские принцы одновременно двинулись на запад весной года обезьяны, месяца Джумада II. Проведя в дороге лето, они осенью соединились в пределах булгарских с родом Бату, Урды, Шейбани и Танкута, сыновей Джучиевых, которым были назначены во владение те пределы. Рашид Эддин. Летопись. С каких облаков я сорву сверкающие молнии, разящих слов, в каком озере мудрости я зачерпну прочной сетью серебристую стаю правдивых волнующих мыслей? Где я найду раскаленный котел кипящей смолы, чтобы ею начертать полные жгучей жалости и негодования, картины горя, отчаяния и безутешных слез, которыми сопровождается каждый шаг вперед монгольского войска. Это войско пожирает и уничтожает все, что ему попадается на пути. Каждый человек, женщина или ребенок становится беспомощными жертвами неумолимых воинов. Всякое сопротивление карается смертью, всякая покорность влечет тяжелое рабство, и ничто не спасает встречного. Где же ряды смелых удальцов, которые не дрогнут при страшном вое 40-тысячной орды, несущих разгром и смерть монголов? Кто отбросит степных хищников, занятых только страстью грабежа и насилия?» Так писал Хаджи -Рахим, сидя в плетеной корзине, собравшись в комок, держа на коленях лист серой самаркандской бумаги. Он старательно продолжал свои путевые записки. Верблюд шел размашистым шагом, не отставая от охранной тысячи бешеных Субудай-богатура. Тот ехал впереди на Саврасом иноходце, то замедляя шаг при подъеме и останавливаясь на вершине холма, то ускоряя его по гладкой равнине. Тогда верблюд, раскачиваясь мягко, бежал сильной, стремительной иноходью, и равномерно подбрасывал вцепившихся в края корзины Хаджирахима и Старого Назара. Хаджи Рахим писал, «Выйдя из Сыгнака, весной войско шло на запад в течение всего лета, сухого, знойного, без дождей. Путь, проложенный веками, направлялся от одной степной речки к другой, так что громадное скопище коней не особенно страдало от жажды и без кормицы. Степь зеленела весенними побегами, а чем дальше, тем больше попадалось сохранившихся после весенних разливов поемных лугов, болот и речек с камышами, где было достаточно корма для неприхотливых татарских коней. 33 тумена, каждый в 10 тысяч всадников, шли по 33 дорогам такой широкой лавой, что понадобилось бы три дня пути, чтобы проехать от левого крыла до крайнего правого крыла огромного монгольского войска. Каждый тумен знает только свою тропу и останавливается особым лагерем. Передовые разведчики отыскивают для него заблаговременно удобные для остановок места, богатые камышами или луговой травой. Самое крайнее к северу правое крыло ведет хан Шейбани и с ним два других брата Бату-хана. Каждый из них имеет свой тумен, они поддерживают друг друга и с помощью гонцов находятся в постоянной связи. Они выполняют приказы Джихангира покорить северное булгарское царство, лежащее на реке Ками, притоки и Теля. Середину всего войска занимает Гуюкхан, а дальше к левому крылу движутся тумены других царевичей-чингизидов. Гуюкхан — Нарочно избрал себе середину войска. Он все еще надеется, что власть над всеми отрядами перейдет к нему, что Батухан будет смещен или внезапно умрет, да сохранит его небо от этого. И тогда уже, без спора, Гуюка объявит Джихангиром.